Глава третья Он его не продал. Не продал потому, что обменялся с поваром на его жалкий гольф. На этой неделе у него была страшная запарка, но он никому ничего не сказал, и в воскресенье они собрались втроем у постели Полетты. На их счастье погода стояла прекрасная. «Ты не идешь на работу?» – спросила она. «Пфф, что что-то не хочется сегодня. Скажи-ка, вчера вроде у нас была весна?» Они растерялись. Человеку, с головой ушедшему в свои магические кулинарные книги, трудно дождаться отклика от тех, кто давно утратил представление о времени. Но его это не смутило. «Так вот, порежулечки мои, сообщаю, на дворе весна». «Что ты несешь?» «Да, публика реагирует виловато». «Вам что, и весна пофигу?» «Да нет, конечно, нет». «А вот и да, вам плевать, я вижу». Он подошел к окну. «Ладно, не берите в голову. Я что хотел сказать? Обидно сидеть тут и смотреть, как на Марсовом поле прорастают заезжие китайцы, когда у нас, как у всех соседей и богатеев, есть загородный дом. И если вы чуть-чуть поторопитесь, мы еще успеем заехать на рынок в Азии и купить продуктов, чтобы приготовить хороший обед. Ну, в общем, ладно, мое дело предложить. Если вам это не улыбается, я пойду спать». Похоже, на черепаху Палета. Вытянула дряблую шею из-под панциря. «А?» «Ну, что-нибудь простое. Может, отбивные с овощным рагу?» «И земляника на десерт?» «Если будет хорошая?» «А нет, так я испеку яблочный пай». «Поглядим. Бутылочка бургундского от моего друга Кристофа к еде и послеобеденный отдых на солнышке. Как вам такая идея?» «А как же твоя работа?» «Спросил Филибер. Плевать. Разве я мало работаю?» И на чем мы туда поедем, съязвила Камила. На твоем супермотоцикле! Он сделал глоток кофе и бросил небрежным тоном. Перед дверью стоит прекрасная тачка. Мерзавец пику окропил ее уже дважды за сегодняшнее утро. Кресло сложено и лежит в багажнике, и я только что залил полный бак бензина. Он поставил чашку и взял под нос: Давайте, шевелитесь, ребята, у меня еще много дел. Полетта упала с кровати, не из-за мозжечка, от спешки. «Сказано, сделано». Они это исполнили, и теперь исполняли каждую неделю. Как все зажиточные буржуа, но днем позже. Они уезжали рано утром в воскресенье и возвращались в понедельник вечером с дарами природы, новыми набросками и здоровой усталостью. «Полетта воскресла». Иногда у Камиллы случались приступы прозрения, и тогда она смотрела правде в глаза. То, что переживали они с Франком, было очень приятно. «Будем веселы, будем безумны, запрем двери, сбросим старую кожу, пустим друг другу кровь, раскроемся, обнажимся, пострадаем немного, и розы бытия спеши срывать весной, и ля-ля-ля, и бум-бум-бум». Да никогда из этого ничего не выйдет. Она не хотела зацикливаться, Но их отношения обречены. Слишком они разные, слишком. Ладно, проехали. Она никак не могла собрать в единое целое Камилу раскованную и Камилу недоверчивую. Одна все время смотрела на другую, морщила нос. Печально, но факт. Но иногда, иногда, иногда ей удавалось разобраться в себе, и тогда две зануды сливались в одну глупую и беспомощную. Иногда ему удавалось ее обмануть. Как сегодня, например. Машина, послеполуденный отдых фавны, сельский рынок. Это само по себе было неплохо. Но потом он сделал ход посильнее. У въезда в деревню он остановился и обернулся к ним. «Бабуля, вам с Камилой придется немного пройтись ножками. А мы пока откроем дом». «Гениальный ход». «Видели бы вы, как эта маленькая старушка в мальтоновых носочках, которая много месяцев подряд отплывала в страну воспоминаний, медленно погружаясь в ватное беспамятство, сделала несколько осторожных шажков вперед, а потом подняла голову, слегка распрямила плечи и почти отпустила руку своей молодой спутнице-поводыря. Это следовало видеть, чтобы понять значение слов «счастье» или «блаженство» видеть это просиявшее лицо и королевскую поступь, смотреть, как она слегка кивает вырвавшимся на волю газовым занавескам, слышать ее безжалостный диагноз состоянию сада и дверных порогов. Внезапно она прибавила шагу, как будто воспоминания и запах теплого гудрона заставили ее кровь быстрее бежать по жилам. «Смотри, Камила, это мой дом. Это он».